Глава восьмая. Осажденные. Вы ловкие ребята, повторил Терентьев. Но и я не лаптем щи хлебаю. Новая группа десантников вошла в приемный зал и немедленно изготовилась к стрельбе. Басалаев переглянулся с ближайшим к спятившему попаданцу гвардейцам. Тот, понимающий, моргнул и сместился чуть в сторону, так, чтобы оказаться слева Терентьева, с той стороны, где располагалась граната. Все с той же волчьей усмешкой писатель синхронно шагнул назад, не вынимая руки из-за пазухи, сохраняя прежнее расстояние между собой и ближайшим солдатом. «Да хорош уже ерундить!» В голосе Ивана прорезалось отчетливое и нескрываемое раздражение, почти злость. «Я сам работал в контрразведке, и все эти уловки знаю. Может, делом займемся?» «Подгоняйте свой броневик, будем сажать детей!» «О, коллега по цеху?» — осведомился Басалаев, лихорадочно соображая, что делать дальше. Отбирать у попаданца гранату бесполезно. Тот был настроен весьма решительно, и майор не видел в его действиях ни капли наигранности или блефа. Проклятый графоман и в самом деле готов был поставить на карту свою жизнь, чтобы спасти приютных детей. Причем это не было просто актом доброй воли. Басалаев оценивал Терентьева опытным взглядом психолога и видел в глазах попаданца огонек фанатичной решимости. Здесь было нечто большее, нежели просто действия доброго и порядочного человека. Что-то очень личное, какие-то демоны прошлого, заставившие бумагоморателя поставить чужие жизни совершенно построенных людей выше собственной. Ведь, судя по досье, что удалось собрать на пришельца, доселе он с приютом никак не пересекался». В любом случае, Терентьев хотя бы поддерживал беседу. А любой грамотный оперативник знает, что это самое главное. Пока человек говорит и поддерживает хоть какой-то диалог, его можно уговорить, переубедить, на худой конец запугать и сломать. Писатель оказался очень непростым. Повадки и слова выдавали человека, пишущего о крови и смерти отнюдь не с чужих слов. Значит, придется задушевно уговаривать. «Давайте-ка уберем стволы. Все!» — решительно попросил майор. «Никакой стрельбы! А то еще кто-нибудь пострадает! Нехорошо получится!» «Отбой!» — скомандовал Таунов и только после этого гвардейцы убрались с прицела Терентьева. Впрочем, Гремило с дробовиком так и остался с пулеметом у груди. «Все, я пустой!» — с этими словами басылаев демонстративно достал из кобуры пистолет и, держа его двумя пальцами, аккуратно положил на Пюпитер, рядом со свечой. «Теперь покажи, куда можно пройти на пару слов, не для посторонних ушей!» «Не зли меня!» — попаданец уже откровенно закипал от злости. «Не буду!» — согласился майор. «У тебя граната. Я тебе ничего сделать не могу. Только и ты не можешь. Разве что стрелять начнешь. Тут тебя и положат, и дети останутся здесь. Так что давай отойдем за угол и переговорим о тебе и о жизни!» Терентьев заколебался. «Пять минут? Только пять минут наедине!» — молился Басалаев. За пять минут он на пальцах покажет попаданцу расклад вещей, и тот сам согласится, что есть наиболее правильно. Но пяти минут у них не было. Гвардейцы допустили всего одну ошибку, но она дорого им стоила. За минувшие дни десантники настолько привыкли, что в воздухе господствует вражеская реактивная авиация, что шум двигателей приближающегося героплана никого не насторожил. Как-то само собой, по умолчанию предполагалось, что успокаивающий, хорошо знакомый рокот может принадлежать только своим. А вот у противников, может быть, только противный скрежет реактивного двигателя. Поэтому Спайк выскочил из-за крыши внезапно, застал всех врасплох. Мгновение и английский двухроторный героплан, ведомый опытной рукой хорошего пилота, завис прямо над площадью, поливая огнем все окрест. Первая же очередь спаренная автопушки прошлась почти в притирку к борту бронеавтомобиля. Выбивая осколочки брусчатки, каменный град дробно барабанил по броне. Башенка на крыше автомобиля бешено вращалась, нащупывая стволом пулемета героплан, похожий снизу на православный восьмиконечный крест. С визгом в скрежете переключаемых передач повернулись колеса. Водитель старался увести броневик с линии огня, но англичанин успел раньше. И вторая очередь хлестнула прямо по корпусу, сдающей задним ходом машины, оставляя в металле уголь на черные отметины пробоем. Спайк был одной из самых тяжело вооруженных машин в своем классе. 30 миллиметровые снаряды пробивали бронеавтомобиль на вылет. Таланов всего этого не видел, но хорошо слышал. А еще он услышал отчаянный вопль радиста. «По Герцхеймеру движение! Г... Гаязов говорит бронетехника! Много! Фингеры!» Как ни странно, быстрее всех думал Терентьев. «Наверх! Там хороший обзор!» — позвал он, бросаясь к лестнице. «Рацию не забудьте!» На площади взвод Крикунова открыл слаженный огонь по героплану, но безуспешно. Броня не поддавалась винтовочному калибру. Спайк опустился еще ниже и боком прошелся над площадью, едва не задевая верхушки деревьев, вздымая тучи мелкого мокрого мусора бешено вращающимися лопатками вентиляторов. Спарка, пушки и два пулемета выцеливали людей, разбегающихся по сторонам, ищущих укрытия в тенях. Еще одна очередь догнала бегущего десантника и бросила озимь уже мертвое тело, разбрызгивая неглубокую дождевую лужу. Рой-пуль ударил по стене приюта, пробежал по двери. От нее с хрустом и чмокающим чавканьем полетели щепки и шляпки клепок. Расчет дышика ждал до последнего. Стрелок стискивал рубчатую рукоять косильщика, прикусив губы до крови от злости и напряжения, пока не увидел в полукружье прицела борт спайка, серый, маслянисто поблескивающий, в бледно-желтом свете дождевого неба, и фар, приближающийся вражеской колонны. И только тогда пулеметчик отмерил героплану длинную очередь по всей его длине, от кабины до кормового люка, рискуя перегреть ствол. От летательного аппарата полетели куски обшивки, что-то заискрило. недрах героплан оглушительно хлопнуло. Для того чтобы грохнуть летающую нечисть, этого оказалось недостаточно, но героплан, в визге форсируемых движков, стрелой взмыл вверх и метнулся обратно на север. Сбежав по лестнице, талоновые десантники миновали широкий коридор больнично-белого цвета с чередой безликих дверей и ворвались в широкую комнату на северо-восточном углу здания. В отличие от большинства окон приюта, высоких и узких, здесь были две стеклянные стены от пола до потолка, действительно дающих прекрасный обзор. Одного взгляда тауна ухватило, чтобы понять – дело плохо. Вражеская колонна двигалась по улице Герцхеймера, быстро приближаясь, В неверном ночном свете очертания машин были искажены, но пару Кацхинов Виктор узнал. Остальные машины были ему неизвестны. Что-то похожее на крытые грузовики. Фатфиндеров не было. Скорее всего, они шли дальше, и с этой точки видны не были. «Конец», — подумал Таланов. Нарвались. И сразу же следующая мысль плеснула в кровь щедрую порцию адреналина. Взорвалась в мозгу вспышкой ярости и ненависти. «А не дождетесь!» Можно было бросить все и скомандовать общее бегство дать графману в лоб, скрутить и бежать так, чтобы пятки сверкали. Можно было попробовать прорваться в взводом, занявшим позицию на другой стороне улицы Герценхеймера, но капитан не сделал ни того, ни другого. Позднее Таланов и сам не мог объяснить, почему он принял именно такое решение. Было ли то отражением знания о несчастных детях, которых он еще даже не видел и которых в любом случае пришлось бы бросить ради прорыва? Может быть. Но в тот момент капитан просто командовал, он не был уверен, что поступает единственно правильно, но руководствовался старым законом военного дела, принял решение, действуй не колеблясь, каким бы оно ни было. «Луконин — Луконин! — закричал он в микрофон. — Задымляй герца! Затем три мины вдоль улицы и бегом сюда! Первый взвод! Прикрыть огнем! Затем Дегтярева на горб и за минометом! противник проявил беспечность, не организовав серьезный дозор, вероятно, надеясь проскочить по улице, положившись на скорость и внезапность. В этом был единственный шанс группы. Действуя очень быстро, собраться снова в плотный кулак и занять оборону в укрепленной точке, которую нельзя взять сходу. Только бы командиры взводов были на связи. Каждая секунда промедления могла стоить жизни всем. «Есть!» — слитно ответили минометчик Луконин и комзвода один горцешвили И это было чудом взвизгнуло, треснуло. Часть остекления кабинета осыпалась водопадом искрящих в неверном свете осколков. Но отсюда открывался слишком хороший обзор, и уже не было времени искать новый командный пункт. Серая пелена задымления уже расползалась по улице. Первые фигурки, пригибаясь, перебегали Герцхеймера. Короткими, экономными очередями огрызался В разнобой, но достаточно уверенно полили из окон бойниц первого этажа ребята Крикунова. «Ах, молодцы!» — порадовался капитан. Но какие молодцы! Все сами поняли. «Гаязов, ты идешь за первым взводом!» Отрывисто командовал он по рации. «Крикунов с третьим взводом оборону по фронту! Прикрывать всех переходящих улицу! Быстро, пока козлы не опомнились!» «Помогайте!» С этими словами Терентьев, уже убравший непонятно куда гранату, схватился за край огромного бюро со множеством выдвижных ящичков и с трудом приподнял его. Басалаев и один из десантников подхватили гробоподобное сооружение и с натугой перевернули его. Бюро рухнуло, с хрустом дробя стекло на полу, образуя какую-никакую, но защиту. «Сюда давай!» Терентьев помог связисту перетащить рацию. Таланов перекатом присоединился к ним. Один за другим ухнули три минометных разрыва. Из-за угла дома разрывов не было видно. Лишь многократно отраженное от стен эхо прокатилось вокруг. «Я вниз», каким-то буднично спокойным голосом, как будто все происходящее было ему привычно и знакомо, произнес Терентьев. «Покажу вашему, куда лучше идти по первому этажу». «Веди выше», — отривисто не оборачиваясь, сказал Таланов. «Для обзора и обстрела». «Нет, со второго этажа новостройка, стены тоньше, а первый — камень, больше метра толщиной. Если за бетерами идут танки, будет плохо». Писатель был все так же странно спокоен и рассудителен, укладывая максимум информации в минимум слов. «Сначала занять первый, потом выше». Виктор не знал, что такое танки и бетеры, но суть понял. Так говорить мог только опытный боец, хорошо знающий, с чем имеет дело. Никак не книжный червь. И мысль, где обычный графоман мог набраться такого опыта, спряталась на задворке сознания, вытесненная более практичной. Надо спешить. «Действуй!» — сказал, как отрезал капитан. «Майор, ты с ним?» Со стороны Герцхеймера слажно заработали крупнокалиберные пулеметы. Противник оправился и перекрывал дорогу продольным обстрелом. А это значило, что второму взводу Гаязова придется очень плохо. «А как же!» — Рявкнул басалаев перекрывая своим басом перестук вражеских стволов. «Тебе от меня никуда, писак охренов!» «Итого, с нами просто не стали связываться», — подытожил Таланов. «Не отвлеклись даже после потери грузовика и скольки-то там пехотинцев. Слишком спешили прорваться как можно дальше. По Маркса идет бронетехника, пост на улице Гимельфарба. «Мы опоздали буквально на полчаса!» «То есть теперь мы, в общем-то, во вражеском тылу», — уточнил Терентьев. «Да», — согласился капитан, автоматически взглянув на часы. Час ночи. Полчаса с той минуты, как взвод Гаязова под шквальным огнем пересек улицу, чтобы укрыться в прочной постройке Рюгина. Опытные солдаты почти без команды и координации спешно занимали позиции, готовясь к отражению немедленного штурма, которого не последовало. Как только гвардейцы прекратили огонь, вражеская колонна продолжила движение, игнорируя приют. В ее хвосте двигалось целых три панцера, но и они не удостоили десант вниманием. По-видимому, батальон и его активность интересовали панцершпиц, или что это было, лишь постольку, поскольку отвлекали от основной цели, стремительного продвижения вперед. Помеха исчезла, и бронегруппа пошла дальше, бросив догорающий грузовик и нескольких покойников. Решив первоочередные вопросы, организацию дозоров и распределение секторов обороны, Таунов собрал блиц-совещание в бывшем аптечном складе, в квадратной комнате с шеренгой пустых стоек витрин, сдвинутых к стенам. Несколько ящиков, поставленных один на другой, образовали импровизированный стол, за которым на тех же ящиках расположились командиры гвардейцев и обитатели приюта. В соседней комнате потрескала рация, и связист монотонно повторял на трех языках позывные – В зале через коридор лязгал инструментами и в полголоса ругался батальонный хирург. «А почему сидим здесь? И отчего не притащили нормальную мебель?» поинтересовался вдруг Басалаев. На него посмотрели с удивлением и даже старикой опаски. Не тронулся ли майор умом от всего произошедшего? «Здесь самое безопасное место», — вежливо просветил Терентьев. Он сидел, как ни в чем не бывало. Впрочем, и принять его уже никто не собирался. «Почти сердцевина здания». «Капитальная постройка». «Хотя бы стулья принесли», — по-прежнему неодобрительно сказал Басалаев. «Да вот как-то само собой сложилось. Нам тут сидеть особенно не приходилось». Старика с танзурой звали отцом Сильвестром. Его официальной должности Таланов так и не понял, но уяснил, что священник был кем-то вроде управляющего приютом и больницей, решая организационные вопросы, не касающиеся медицины. Толстяк, похожий на грустного Сен-Бернара, именовался Губертом Цахисом и тоже относился к работникам приюта. Что-то по хозяйственной части. Здоровенный мужик с дробовиком называл себя Францем. Он был сторожем. Помимо них и Терентьева в приюте имени Рюгина укрылись еще три женщины, по-видимому, воспитательницы, а может, монахини. Виктор не разбирался в нюансах культа и не видел нужды забивать головы бесполезным знанием. И еще 15 детей. Последние – воспитанники и пациенты приюта. История минувших недель в изложении Терентьева была короткой и, к сожалению, достаточно обыденной для новых волчьих времен. Десятилетия спокойной, размеренной жизни сыграли с Барнумбургом злую шутку. Отлаженный механизм самоуправления и бесперебойные работы городских служб ощутимо засбоил при первых же признаках надвигающегося катаклизма. До тех пор, пока сражения шли где-то далеко, все еще более-менее действовало. Но когда война стала ощутимой реальностью, выйдя за пределы газет и новостника, очень многие вспомнили, что самоуправляющийся город, по сути, совершенно беззащитен, а у соседей хватает своих проблем. Повальное бегство жителей в считанные дни захлестнуло Барнумбург, стремительно захватив не только рядовых граждан, но и полицейских, а вместе с ними и все остальные городские службы. В других европейских городах военная администрация хотя бы старалась взять ситуацию под контроль и обуздать панику, но у вольного города не было вооруженных сил. Хуже всего и страшнее всего было то, что рухнувшие устои общества открыли дорогу с самым низким, самым отвратительным сторонам человеческой натуры. Доселись сдерживаемым общественным порядком, привычками и твердой рукой закона. Добропорядочные барнумбуржцы на глазах превращались в клашаров, словно сошедших со страниц старинных книг о преступности времен видока. Таких было немного ничтожная часть общей численности городского населения. Но теперь Барнумбург принадлежал им. Пока город погружался в бездну безвласти и анархии, отец Сильвестр с немногочисленными коллегами пытались организовать эвакуацию детей. Им помогали Цахис и Терентьев. Губерт жалел детей, к которым успел привыкнуть. Кроме того, старому и одинокому подводнику было просто некуда больше пойти. Терентьев о своих мотивах не распространялся. Днем немногочисленные оставшиеся работники приюта искали транспорт и тех, кто был готов вывезти питомцев Рюгена в безопасное место, во Францию или на юг Германии. Таковых было немного, и еще меньше оказалось тех, кому можно было безбоязненно доверить беспомощных пассажиров. Ночами рюгенцы запирались и отбивали набеги мародеров и просто безумцев. Попытки разграбить приют предпринимались удручающим однообразием и регулярностью. Больше всего бандитов интересовал спирт, ведь в любой больнице его просто цистерны, это каждый знает. Но и извращенцев хватало. Три дня назад Терентьеву удалось организовать прилет героплана пожарной службы, который должен был вывести оставшихся. Аппарат сел прямо на площади, у самого входа, и, казалось, длинная и мучительная эпопея наконец-то завершилась. «Они никого не взяли», — пояснил отец Сильвестр, подслеповато щурясь. Его руки ощутимо дрожали. Он часто и суетливо складывал их перед собой, представлял с места на место разные мелкие предметы. Складывалось впечатление, что появление кого-то сильного, способного взять на себя хотя бы часть проблем, окончательно решило старика силы воли, на которой он единственно и держался последние недели. «Ну, то есть они принимали на борт, но не так, как мы думали, не просто так». «Золото и драгоценности», — лаконично сообщил Терентьев. В отличие от священника, он был собран и жесток. «Никаких денег, только ценности. У нас с экипажем вышла небольшая размовка на эту тему». Терентьев снова усмехнулся, уже знакомой недоброй усмешкой. «Остановить не сумели?» — уточнил Басалаев. — У нас было только два ружья, а там четыре рыла с карабинами, — пояснил Иван. — Я... Мы положили двоих. А потом еще пришлось порешать с теми, кто обозлился на нас за то, что геликоптер сбежал пустой. — Идиоты! — подытожил Басалаев. — Надо было с самого начала хватать всех и бежать. — Знали бы, где упадем, соломки бы подстелили, товарищ майор, — буркнул в ответ Терентьев. — Глядя из сегодня, да, надо было. «Но кто же знал, что в Барнуме все посыплется в щитные дни?» «А потом было уже поздно. Вы не видели, что здесь творилось. Мы не могли так рисковать». Он умолк, испытывающий глядя на Басалаева, как будто чего-то ждал, но не решался спросить. Майор скривился, колеблясь, но все же произнес, будто нехотя. «С ней все в порядке. Мы ее нашли и вывезли на восток». Терентьев склонил голову в жесте молчаливой благодарности. «А теперь позвольте и мне вступить в разговор», — жалочно попросил Таланов. Головная боль словно вонзила множество острых зубов в затылок. К горлу снова подкатила дурнота. Капитан сглотнул и через силу продолжил. «Мы в осаде. Пока им не до нас. Но это буквально считанные часы. Надо уходить. И не поверху. Здесь есть какая-то канализация, сток. По земле никак? У нас нет никакой поддержки?» — задал встречный вопрос Теринтьев. «Мы уже об этом думали. Здесь идиотская планировка. Из здания нет выхода к коммуникациям. Надо отойти почти на квартал и пройти по коллектору». «Северная часть подвала с отдельным входом. Тот тупичок, где четыре колонны. Что там со стеной?» Неожиданно спросил по-немецки Басалаев у отца Сильвестра. «Сплошный кирпич», — ответил за священника Губерт Сахис. «То есть камень фундамента и кирпичная обложка?» Майор выдохнул с видимым облегчением. «Капитан, нужны все люди, каких можно освободить от службы!» Обратился он к Таланову и повелительно скомандовал Сахису, снова перейдя на немецкий. «Ломы, молотки, кувалды — все, что есть из хозяйственного инвентаря!» Старинный, темно-коричневый, почти черный кирпич по прочности, если уступал железу, то совсем немного. Но у людей, которые очень хотят жить, прибавляется и сил, и упорство. Кувалды в сильных солдатских руках поднимались и обрушивались, кроша кирпич, выбивая целые куски стены. В узком тупике могли работать не более трех человек одновременно. Поэтому Таланов организовал команду из девяти человек, часто сменяющих друг друга в три смены. Работали почти вслепую. Старенькая керосиновая лампа и так давала мало света. Да еще и все проникающие кирпичные пыль стояла плотно стеной, забивая глаза и суша глотки. Она оседала на одежде и голых торсах. В тесном помещении уже через несколько минут стало жарко, и большинство молотобойцев сбросили верхнюю одежду. «Вот!» — Цахис принес ворох какого-то тряпья. «Надо замотать лица, будет немного легче!» Откуда, Талонов не закончил вопрос, но Басолаев понял, даже несмотря на шум. Особый департамент. Грохот разрушаемой стены пришлось перекрикивать в голос. У нас карты всех крупных городов, включая подземные коммуникации. Перед отъездом я посмотрел первоначальный план монастыря. 70 лет назад он имел отдельный выход в канализацию. Это когда городское самоуправление игралось в разные эвакуационные планы. Но после войны великие державы подписали конвенцию. Нужда отпала, а затем весь район перестроили по плану благоустройства города. Монастырь капитально переделали, а проход заложили. Но на самых первых планах он есть. Мы с самого начала предполагали его как резервный путь. А дальше куда? Есть план стоков и прочего. А вот этого уже нет. Просто пойдем на юго-запад, куда-нибудь выйдем. «Все лучше, чем отсеживаться или брести поверху!» «Разумно», — согласился Таланов. Кладка распадалась на глазах. Отдельные кирпичи, один за другим, падали на пыльный пол, усыпанные черными обломками. Теперь работали все, кто долбил преграду, кто растаскивал мусор. Через широкую пробоину уже можно было разглядеть что-то коричневое с оранжевыми потеками. «Ржавчина?» — удивился капитан. «Железо?» «Тогда так было модно», — пояснил Басалаев. «Двери на манер морских люков со штурвалами. Надо найти веревку, чтобы дети взялись за нее. Поведем, как гусеницу. И где эти чертовы недомерки, из-за которых столько хлопот?» «Скажем местным, пусть займутся», — кивнул Тауну в сторону отца Сильвестра. Тот стоял на первой ступеньке лестницы, ведущей в эту часть подвала, и, похоже, истово молился, перебирая не то четкие с очень мелкими зернами, не то просто кусок веревки. «Проследи, я оставлю первый взвод на карауле и пройду с разведкой. Посмотрим, насколько там свободно». «Добро», — отозвался контрзведчик. «Только будь там аккуратнее». «Да, еще». Виктор уже шагнул было к лестнице, но остановился. «Геликоптер, танки, баттеры, товарищ майор». Виктор испытующе поглядел на контрзведчика. «Кто он?» Только сейчас Басалаев понял, что они с Виктором как-то естественно незаметно перешли на «ты», но чиниться не стал. «Не могу», — честно и искренне ответил он. «Просто не могу сказать. Тогда трибунал нам обоим. Мне за разглашение, тебе, чтобы больше никому не рассказал». «А он этого стоит?» Все так же испытующе, с непонятным жадным любопытством снова спросил Виктор. «Да, стоит», — сказал Борис Басалаев, хотя совсем не был в этом уверен. В сортирную разведку, как ее сходу Йорнически назвали десантники, отправилось пять человек. Сам капитан, с ним Ефрей Тархаменко с ручным пулеметом, и еще трое солдат с трофейными винтовками. Таунов рассудил, что случись, что в тесноте подземелий от вражеских малокалиберных скорострелок будет больше пользы, чем от штатных самозарядных токаревок. Строго говоря, капитан не должен был идти в дозоре, но Виктор рассудил, что риск не слишком велик, а увидеть самому возможный путь отхода важнее. Дверь, отделяющая подвал от коллектора, и в самом деле была похожа на старинный корабельный люк, из тех, что ставили лет пятьдесят назад на первых гражданских субмаринах. Солидная, прямоугольная, со скругленными углами и окантовкой на круглых заклепках. Прямо в центре торчал большой штурвал со множеством спиц и каким-то вензелем в середине. Хоменко, самый сильный из разведки, взялся за колесо и с натугой попытался провернуть его, но проржавевший механизм не поддавался. «Дай-ка!» — один из солдат передал товарищу оружие и наклонился за кувалдой. «Пару раз вдарим, и само пойдет!» «Нет!» — остановил его Цахис, с трудом выговаривая непривычное слово по-русски. Видимо, набрался у Терентьева. Он вряд ли понял, о чем говорили солдаты, но жест истолковал верно. Толстяк добавил еще что-то уже на родном языке. «Будет много шума», — перевел Басалаев. «Такое бывает. Замок много лет не использовался. Металл притерся. Нажмите сильнее». Солдат чертыхнулся, уронил кувалду и присоединился к Хоменко. Вдвоем они, покраснев от натуги, нарегли на штурвал. И тот, словно сдаваясь, неожиданно тонко заскрипел, чуть поддался и затем неожиданно резко провернулся. «Гасите лампу», — скомандовал Таланов, представив, какой отличной мишенью они станут на фоне освещенного входа. «Давайте фонарь! Ну!» «Открывайте!» «И с Богом!» Напустовал он скорее себя и с пистолетом на готове первым шагнул в открывшийся проем. Пропустив их, на той стороне сразу закрыли люк, оставив только узкую щель. Было темно и сыро, но не мокро. Капитан втянул влажный воздух. Пахло влагой и затхло все, как это бывает в нежилых и непроветриваемых помещениях. В отдалении шумела вода. Не капли конденсата, а настоящий поток, судя по звуку, что-то наподобие ручья. Сталонов положил палец на кнопку фонаря и неожиданно понял, что ему до смерти страшно. Сейчас он включит свет и... Что он увидит? Все нервное напряжение последних дней и часов воплотилось в древнем, идущем из самых глубин естества ужасе перед неведомым, прячущимся в темноте. Офицер почувствовал себя маленьким ребенком перед шкафом, в котором скрывается чудовище. Стоит только открыть дверцу и... — Командир! Шепот десантника за спиной вернул его к действительности. «Сейчас прислушаемся!» Виктор про себя обрадовался человеческому голосу, который стал словно соломинкой, переброшенной в загробный мир из мира живых. «Сначала слушаем!» Леденящий страх немного отпустил. Но все равно Виктору пришлось взять фонарь крепче и нажать кнопку второй рукой с зажатым в ней пистолетом, с силой надавив ребром ладони. Сердце поднялось уже почти к самому горлу и билось в сумасшедшем ритме. Наконец механизм слабо щелкнул и сработал. Батарея садилась, луч света был слабеньким и рассеянным. Солдаты увидели обычный коридор, под сводчатым потолком, метров пять длиной, с пологим спуском. Облупившийся штукатурка местами открывала красный пористый кирпич. Посередине пола, по всей длине, шел мелкий желоб, впрочем, пустой. Далее коридор резко поворачивал вправо, из-за угла и доносился шум воды. «Вперед!» — сказал Таунов и сам первым двинулся с места. В горле пересохло так, что было больно глотать. Пористая резина, покрывающая корпус фонаря, перестала впитывать пот и неприятно липла к пальцам. Каждый шаг гулко отдавался под сводами прохода. На мгновение офицеру послышался отзвук человеческого голоса. Виктор замер, пригнувшись, напряженно вслушиваясь. «Проклятая вода!» «Опять заглушает все звуки!» «Нет, показалось!» Он выключил свет и по памяти добрался до поворота. Нащупав тыльной стороной ладони острый каменный угол, Виктор осторожно выглянул. Насколько это можно сказать про действия, совершенные в полной темноте? Прохладный ветерок захолодил разгоряченное лицо. Высохшие струйки пота стянули кожу лба. Звук текущей воды стал ощутимо громче. Похоже, источник находился совсем недалеко. «Стоим на месте!» Тихо, только чтобы солдаты его услышали, прошептал капитан. Он глубоко, но как можно тише вздохнул и, держа руку на отлете, коротко мигнул фонарем. Послал мгновенный луч вперед во тьму и сразу выключив его. И сразу же отшатнулся назад, укрываясь за углом от возможной стрельбы, осмысливая увиденное за этот краткий миг. Получалось, что за поворотом был еще один коридор, который буквально через пару шагов выводил в какой-то широкий туннель. Наверное, главный квартальный коллектор или водосток. Оттуда и доносился плеск, Звук, отражаясь от стен, создавал впечатление гораздо более отдаленного источника. Наверху, по правой стороне, на высоте человеческого роста, Виктор заметил два изолированных провода. Видимо, электропитание. Это обнадеживало. Значит, эта часть городского подземелья вряд ли изолирована, и из нее можно попасть дальше, на юг или юго-запад. Подальше отсюда. За мной. Все так же тихо скомандовал Таланов, продвигаясь вперед, к основному туннелю, скользя локтем по шершавой стене, чтобы не потерять ориентацию. Когда локоть провалился в пустоту, а поток покатил свои воды прямо перед ним, заглушая все звуки, Виктор повторил тот же прием с выглядыванием и мгновенным включением света. Безуспешно. То ли ни ко времени скончалась батарея, то ли что-то разладилось в самом механизме. Таланов шепотом чертыхнулся. У него была зажигалка и световая шашка, но всего одна. Ее следовало поберечь для предстоящего пути. Возвращаться за каким-нибудь факелом не хотелось. Виктор сделал пару мелких шагов, тщательно ощупывая подошвы пол. Он сунул фонарик за пояс, переложил пистолет в левую руку и пошарил по стене в направлении замечных проводов. К счастью, пальцы быстро наткнулись на холодный, похожий металлический ящичек с рычагом переключателя. «Надеюсь, от старости и сырости ничего не испортилось», — подумал Виктор. Если это вообще электричество, а не какой-нибудь хитрый коммутатор, разводка сети или сигнализация. Он нажал на рычаг. Как и штурвал переходного люка, тот подался туго, но затем почти сразу же скользнул вниз. В ящике отчетливо и громко щелкнуло. Под потолком вспыхнуло несколько тусклых светлячков, маленькие желтые точки в кромешной тьме. Спустя несколько томительных мгновений они потеплели, разгораясь все ярче, распугивая мрак по углам. — О, черт возьми! — пронеслось в голове Виктора. — Как не повезло! Басалаев повел фонарем. В желтом луче детские лица оказались одинаковыми. Бледные, осунувшиеся, нездорового землистого цвета. У некоторых на глазах были повязки. У двух или трех была плотно забинтована вся голова. Глаза остальных под сосульками давно не мытых волос неподвижно отражали свет. Ни один не зажмурился и не закрылся. Майору стало не по себе. Он и так не любил детей. А теперь еще не кстати вспомнились американские фильмы ужасов про оживших мертвецов. Режиссеры любили изображать их с таким же остановившимся, безжизненным взглядом. «Хуже детей могут быть только больные дети», — подумал контрразведчик, подавляя нервный озноб. «Сейчас я дам каждому из вас веревку», — с теплотой и искренней заботой объяснял Терентьев. Он говорил по-немецки, делая длинные паузы, и вслед за ним тонкий детский голосок старательно повторял все сказанное по-французски. Еще один переводил на незнакомый майору певучий язык, похоже, испанский. «На ней завязаны узлы. Каждый должен взяться за веревку у узла и ни в коем случае не отпускать. Мы пойдем как поезд. Дядя Губерт и я впереди, как паровозики, а вы за нами, как вагончики». Итак, мы уйдем отсюда к хорошим и добрым людям. А плохие люди не догонят нас? Спросил кто-то из толпы детей несчастным голоском. Нет. Через силу улыбнулся Иван. К нам на помощь пришли солдаты. Они вас защитят. К нам на помощь, но вас защитят, отметил майор. Не нас. И снова задумался. Что же привязало попаданца к Рюгину? Организовать спасение приюта можно было и более расчетливыми методами. Но что-то заставило Терентьева вцепиться в это место. Что-то настолько серьезное, что заглушило трезвый расчет. Кто-то из детей начал говорить. Но его слабый голос оборвала, словно ножом разрезала длинная очередь. Звуки выстрелов шли как будто из-под земли. Пулемет лупил длинными очередями, почти без перерывов. Так стреляет в упор и насмерть. Когда уже не имеют значения ни экономия патронов, ни перегрев ствола. И почти сразу же перестук пулемета потонул в сплошной какафоне мгновенной яростной перестрелки, вспыхнувшей в подземелье.